Глава 8. Не успел Горшков отключиться от шаха, как станция вновь издала сигнал вызова. Колян ответил. Высота слушает. Я конвой. Сопровождение объекта. Очень приятно. Какие новости? Объект вышел в ущелье. С ним телохранитель. Видимо, опытный боец. Вооружен хорошо. Бандиты на лошадях. «Скоро должны появиться на плоскогорье. Я далее преследовать объект не могу. Единственное, чем в состоянии помочь, так это заблокировать ущелье». «Блокируй отдыхай, конвой. С гостями как-нибудь сами разберемся». Разведчик посоветовал. «Ты поосторожней там, в балке. Теймурас, Гюрза, телохранитель, Кобра». Охранник опасен. Я ж сказал, разберемся. Ну, удачи вам, ребята. Спасибо, брат. Конец связи. Николай, спрятав рацию в карман, приказал Гольдину. Подъем, Мишаня, и мухой в рощу. Из нее смотреть на плоскогорье. Да не в сторону аула, а на высоты и зеленку справа от них. Въехал? Въехал. Езжай дальше. Горшков повернулся к Ветрову. «Давай, Костик, срочно ко мне наших пленных Абреков!» Константин подвел Шамсета и Ваху. Николай обратился к ним. «Слушайте сюда, Казбеки!» «Наступил, как говорится, момент истины. К нам едет ревизор!» Чеченцы не поняли. Шамсет переспросил удивленно. «Кто едет?» Колян вздохнул. «Эх ты, чаще дремучая!» «Гоголя не читал?» «Нет». «А надо бы. Я, правда, тоже его только в школе изучал. Но это не главное. Под ревизором я подразумевал Теймураза. С ним телохранитель. Наверняка он кого-то из вас вызовет на связь». Ваха не удержался. «Костолом в ущелье?» «Туго ж до тебя доходит, бандит?» «В ущелье, тимураз в ущелье!» Ваха кивнул. «Тогда вызовет» но не кого-то, а Шамсета, он старший группы. Николай проговорил. «Как знать, что у Костолома на уме не ведает никто. Может, и он сам. Такое тоже бывает, когда от пролитой крови крышу напрочь сносит. А Теймурас кровушки пролил в волю. Настала пора своей расплатиться. Ну ладно, если Костолом вызывает кого-то из вас, то говорите следующее». Горшков подробно проинструктировал пленников, добавив, «Кроме этого, он обязательно потребует, чтобы передовой пост обозначал себя. Тимурас знает вас в лицо». Шамсет отрицательно качнул головой. «Видел, но вряд ли запомнил». Ваха тоже ответил в том же духе. Николай подвел итог. «Хоть так, хоть этак, но увидеть он вас должен. А значит, увидит. Потребует по связи. Выйдите к роще». Подойдет — скажете то же, что и по станции. Главное, чтобы ни Тимурас, ни его телохранитель не заподозрили чего угрожающего. Заподозрит — вам каюк. Костолом базарить не будет. садит вам по пуле в макушке. И по стременам. Далеко, понятно, не уйдет — в роще пулеметчик. Срежет всадников одной очередью. Только вам от этого уже легче не будет. Никак не будет. «Ясна ситуация?» Чеченцы согласно закивали. «Ясна, конечно, ясна. Тогда под куст и ждать». Бандиты послушно сели на корточки под указанный Николаем разлапистый куст. Ветров спросил, «Как брать ублюдка будешь?» «Брать? С чего ты взял, что я его брать буду?» «Ну тогда хрена все эти заморочки, кроме возможного сеанса связи?» Как въедут бандюки в сектор обстрела пулемета гольдина так Голь пусть и мочит их. Николай протянул. «Э, нет, Костик. Слишком легкую смерть ты предлагаешь ему Разу. Он и понять ничего не успеет, если Миша влепит в него из своей дуры. А мне надо, чтобы он осознал, за что платит. Чтобы пятую роту вспомнил, сука. Поселок Звездный. Чтобы помучился, падла, перед смертью». А иначе, Костя, несправедливо получится. Рискуешь ты, Колян? Кто не рискует, тот с принцессами не спит. Можно подумать, ты спал с принцессой. Не спал, но шампанское с нашими деревенскими дурочками пил, как из армии вернулся. Они тогда вокруг меня стаями кружились. Чего ж не женился? Так в город все эти невесты свалили, а я дурак остался. «А впрочем, почему дурак? Мне дома хоть и надоело, а все-таки нравится. Просто, наверное, надо иногда в встрясочку типа этой давать. Тогда и СОБР никакой не нужен». «Стоп, по-моему, рация Шамсета пискнула». Николай не ошибся. Действительно, станция боевика издала сигнал вызова. Горшков, быстро освобождая руки боевика, повторял. «Так ты базарь, как я сказал. Не играй с судьбой». «Я себе не урак». «Надеюсь». Наконец Шамсет ответил. «Слушаю, балка «Я Мурза». «Ассалам алейкум, господин». «Салам». «Что в Балке рядом с ней?» «Ничего, Мурза, все спокойно». «Спокойно, говоришь? Кто с тобой?» «Напарник». «Напарник», — повторил Тимурас и приказал. «Вот что войны». «Выйдите-ка из оврага к рощу. С оружием. Так, чтобы я издалека вас увидел. Понятно?» «Понятно, Мурза. Уже выходим. Давайте, да поживее!» Связь отключилась. Шамсет взглянул на Горшкова. «Ну что?» — Николай переспросил. «Что-что? Порядок». И повернулся к Косте. «Развязывай ваху». Вооружай шамсетом пустыми стволами и выпихивай кроще, сам на вершину оврага. Пропустишь ты ему разостил охранителем, следуй за ними. Как дно выровняется, у одинокого дерева тормознёшься. Возьмёшь на прицел охранника. А дальше? Дальше получишь дополнительную команду. Не догадываешься, какую? Догадываюсь. А ты? А я займусь костоломом. «Да Гольдена предупреди, чтоб наших обреков не упустил. Пусть, как отработает свое, опять свяжет. Ясно, Костик?» «Ясно-то ясно, но, может, все же не будем рисковать?» Николай повысил голос. «Будем. Я буду. Сказал, сделаю, ты меня знаешь. Еще бы. Таких упертых днем с огнем не сыщешь. Какой есть. Ну, хорош бакланить. Работаем». Константин выполнил распоряжение друга. Бандиты группы прикрытия, вооруженные автоматами с разреженными магазинами, вышли к роще. Тимурас с большой высоты смотрел на них через бинокль. Да, это были люди Тайпана. Он их ранее видел. Мельком, но видел. Память на лица у Тимураса хорошая. Боевики с оружием. Почему их двое? А почему передовой пост... Должен иметь больше дозорных. К тому же расстановкой сил прикрытия занимался Тайпан. Тимурас отвел бинокль в сторону, внимательно осмотрел рощу. Но сквозь кустарник ничего подозрительного не заметил. Да и не мог заметить. Перевел оптику влево. Опять кусты. Среди них вход в спасительную балку. Вроде все нормально. Тимурас обернулся к телохранителю который также осматривал рощу и боевиков. «Ты видишь что-нибудь угрожающее?» Охранник ответил. «Нет. Да и подумайте сами. Если русские вышли на нас, зачем им устраивать засаду в роще Гораздо проще было бы атаковать из зелёнки, и то при условии взять живыми. Имея же задачу просто ликвидировать, их снайперы уже сделали бы своё дело». Тимурас произнёс. «Ты прав» ладно не будем терять времени едем к ро пришпорив коней бандиты двинулись к засаде вскоре они подъехали к дозорным тайпана костолом спросил повторяясь значит в балке все в порядке Шамсет ответил так точно господин и на выходе из за тоже да я желаю чтобы тыловой пост подтвердил это к сожалению мы не можем исполнить ваше желание Тимурас насторожился. «Почему?» «Аккумуляторы станции телового поста сели, и они не смогут выйти на связь». «Не смогут?» «Нет, господин. Когда вы в последний раз говорили с ними?» полчаса назад. Услышали лишь то, что все в порядке, потом хрип, щелчки. Станция замолчала». «У них нет запасных аккумуляторов?» «У меня есть. Я хотел отправить к плато напарника», — шамсет кивнул Наваху. «Но появились вы». Тимурас задумался, внимательно глядя на дозорных передового поста охранения. Принял решение. «Ладно, поверю вам. Но учтите, если со мной что-нибудь произойдет, весь ваш род будет вырезан». Шамсет процедил. «У балки все спокойно». Тимурас приказал: "Тогда мы начинаем движение по оврагу. Через двадцать минут снимаетесь вы и следуете за нами. Задача прежняя прикрытие отхода. Вопросы есть?" Чеченцы отрицательно покачали головой, ответив: "Никак нет, господин. Приказ понятен. Мы готовы его выполнить. Только не торопитесь, пожалуйста. Пешком не угнаться за вами, а наши лошади" «Во второй балке, у плато!» Тимурас кивнул. «Хорошо. Но вы шевелитесь. На прохождение балки не более полутора часов. Все, поехали!» Тимурас направил лошадь во враг. Телохранитель, отчего-то усмехнувшись, глядя на охранение, двинулся следом. Шамсет свахает, бросив автоматы, опустились на землю, начали молиться. Сейчас им гораздо выгоднее было, чтобы русские убили тимураза Выживи костолом, и жизни чеченцев окажутся в смертельной опасности даже в лагере федералов. Константин, замаскировавшись на хребте оврага, видел, как по дну проехали два всадника. Вызвал по рации Горшкова. «Колян, Теймураз с охранником только что прошли мимо меня». Лейтенант ответил. «Отлично, Костик». Как отойдут немного, следуй поверху за ними. Только ради бога не засветись. Не волнуйся. Выдержав паузу, Константин двинулся за бандитами. Впереди замаячило одинокое дерево. Тимур выехал на ровное дно. Остановился. Остановился и телохранитель, спросив, озираясь по сторонам. Что-то не так, босс? Подождем дозорных тайпана. — А надо ли? — Надо. Я должен быть уверен в безопасности. Телохранитель пожал плечами. — Вы хозяин, вам виднее. Но ничего угрожающего лично я не вижу. — И все же подождем. Охранник отъехал в сторону. Тимурас спешился, подошел к склону. Главарю приспичило помочиться. Такого подарка Николай, находившийся практически над костоломом, не ожидал. Он вызвал Ветрова. — Костя, ты на месте? У дерева, как и договаривались, телохранитель на прицеле. Само собой. Мочи его. Ветров приподнялся, нажал на спусковой крючок вала. Хлопок и охранник Теймураза свалился с лошади, забившись на земле в предсмертных судорогах. Тимураз услышал хлопок и звук падения. Резко обернулся, прервав естественный процесс, выхватил из-за пояса пистолет-пулемет Клин. Но было поздно. Николай налетел на бандита коршуном, сбив Тимураза с ног массой своего тела. Костолом упал, Клинок летел в сторону. Колян вскочил, в руке его блеснул нож на ну что, падла, добегался по горам. Думал, тварь, обстебал всех, уйдя из Звездного. Корешей у мельницы подставил для подстраховки. И решил все, замел следы. Да вот хер ты угадал, чмо немытое. Тимура оправился от неожиданного нападения. Бросил взгляд по сторонам. Кроме этого русского на склонах есть еще гуяры. Сколько их? Много быть не может. Один, два, и не высовываются. Держат его на прицеле. Почему не берут? И почему этот корявый русский пацан достал нож? Дрожь пробила тело бандита. Он понял. Его не собираются брать живым. Его Теймураза, сделавшего столько, чтобы свалить из этой проклятой страны, будут убивать. Но почему здесь, во овраге, Почему не сделали это одним выстрелом в ущелье или на плоскогорье, на той же высоте, это непонятно. Но может есть шанс вырваться. За русским, метрах в десяти поворот, прорваться бы туда и на склон, в зеленку. Там его уже не достать. Но как прорваться в эту зеленку? Николай угадал ход мыслей бандита. Впрочем, сделать это было совсем несложно. Спросил, что Тимурас? «Прикидываешь, как сдернуть от возмездия и на этот раз? Ломаешь голову, почему тебя не завалил раньше? Не трудись, свалить на этот раз не удастся. А почему подохнешь здесь, узнаешь позже». Тимурас понял, что попал основательно, и на этот раз его действительно не выпустят. Но и сдаваться он не собирался. Пусть этот сопляк еще попробует завалить самого Костолома. Бандит внезапно успокоился, усмехнулся. «Уж не ты ли решил кончить самого Теймураза?» «Ага, но сначала ты узнаешь, кто я. Помнишь бой за высоты пять лет назад?» Костолом вновь почувствовал тревогу, рождавшую неуверенность. «Помнишь, вы тогда своей ордой не смогли сбить с позиций какую-то роту?» Всего одну роту, усиленную парой взводов. Тысячами наемников не прорвали оборону 150-18-20-летних пацанов. Вы убивали нас, но мы и мертвые отбивали ваши атаки. Если бы не приказ ротного, хрен бы ты разгуливал по высотам. Недолго твои ублюдки торжествовали победу, которой не было. Как вас угостил свинцом арт-дивизион, а? А десантники, что вышли на плоскогорье после арт -налёта. не забыл не забыл порвали вас в черножопах как грелки на куски а ты сука, выжил надо ж такой несправедливости было случиться и не успокоился пидор не свалил за бугор мирный поселок расстрелял за что за деньги ты тварь за деньги готов всех людей вырезать только уже никому ничего не сделаешь Сдец тебе, червь навозный. А валить тебя на самом деле буду я, бывший рядовой той самой пятой роты. А мои друзья-однополчане, что окружили балку и сняли ваши посты, посмотрят, как свершится месть. Тимурас, глядя в глаза Коляну ненавидящим взглядом, извлек из-за пояса широкий нож, перебросил его из одной руки в другую. — Ну, щенок, иди сюда. Вот он я, тимурас ко столом. «Превративший улицы вашего вонючего поселка в реки крови! Иди, убей меня!» Костя, волнуясь за судьбу друга, вскинул автомат, решив кончить этот никому не нужный спектакль. Но Колян каким-то не своим диким голосом рявкнул. «Отставить! Убери ствол рядовой! Этот подонок мой!» Тимурас рассмеялся, но смех его выдал истерику. Костолом боялся смерти и не хотел умирать. Его предназначение посылать на смерть других, самому казнить непослушных и беззащитных. Драться он не умел, а посему за бравадой скрывал страх. А Колян, опытный боец, не спешил. Он чувствовал состояние врага и ждал, когда тот не выдержит напряжения ожидания неминуемой схватки и совершит ошибку и Тимураз совершил ошибку. Нервы его сдали, и бандит, рассекая воздух клинком, ринулся на Николая. Колян, пригнувшись, отпрыгнул в сторону, ножка столома просвистел над головой, и вот тут, когда вооруженная рука бандита оказалась на излете, в крайнем положении, лейтенант рубанул своим ножом по кисти Тимураза. Клинок боевика упал на землю вместе с отрубленной кистью. Тимурас, взглянув на обрубок кисти, взвыл. Колян, развернувшись, полоснул бандита по животу. Рассеченный камуфляж наполнился кровью. Прервав крик, Тимурас опустил взгляд вниз и увидел, как из живота вываливаются его же кишки. Поднял удивленные глаза на Горшкова, но увидел лишь лезвие ножа, которое резануло ему по физиономии. Красные огненные круги затмили свет. Удар Николая ослепил бандита. Тимураз рухнул на колени. Колян схватил падающего главаря банды за окровавленную бороду. «Ну вот и все, гнида. А напоследок, на тебе, за ребят пятой роты!» Николай вонзил лезвие в горло умирающего Тимураза. Выдернул нож. «А это?» «За убитых в звездном!» Клинок повторно ударил по горлу. «И в оконцовке, тварь!» «Получи за все загубленные тобой жизни!» Голова Тимураза осталась в руке Николая, когда тело рухнуло вниз. Последним ударом Горшков отрубил голову Костолома. поднял держа ее за бороду. К нему спустился Ветров. «Коль! Колян!» Горшков очнулся. Взглянув на руку вцепившуюся в окровавленную бороду, брезгливо разжал пальцы. Череп глухо ударился о землю. Николай отбросил в сторону нож, поднёс руки к глазам. Они были в крови. Ветров положил на плечо друга руку. «Коль, пойдём отсюда, всё кончено». «А, это ты, Кость?» горшков тряхнул головой. «Сорвался, бля. Хотел одним ударом, а потом, как вспомнил, ребят, кадры по ящику из «Звёздного». Словно разум потерял» а собля как руку ему отрубил пойдем коль ты сделал его это главное да что то дрожит все внутри кость холодно нервы пройдет поднимемся к роще у меня там в заначке фляжка со спиртом отойдешь я еще никого так все коль забудь ты не человека убил а дикого зверя и он первым бросился на тебя с тесаком Да, и все же, чего меня так колбасит? Надо точняк на грудь принять. Правильно, пойдем. Только обмыться бы тебе. В роще родник, там, обмоемся. После спирта. Друзья поднялись по тропе наверх. Подошли к деревьям, возле которых сидели на корточках, боевики тайпана, и стоял, облокотившись на ствол пулемета Гольден. Увидев окровавленного командира, сержант воскликнул. «Хера себе! Ты чё, Колян, ранен? Задел таки-то раз, падла!» Костя жестом показал Гольдину «Молчи, мол». Николай прошёл к кустам, сел в траву, скрестив ноги и опустив между них окровавленные руки. Костя достал из ранца флягу, пошёл к Горшкову. Гольдин, когда Ветров проходил мимо, шёпотом так, чтобы не слышал Горшков, спросил «Чё в балке-то было, Кость? Чё Колян словно со скотобой не пришёл?» Разделал он Тиму на куски, башку срубил. «Да ты что? Он что, зверел?» «Похоже на то!» Ветров поднес горшкову флягу. «Держи, Коль!» Колян дрожащими руками отвинтил крышку, уронив ее на землю, припал к горлышку, сделал несколько глубоких глотков. Передал емкость Ветрову, удивившемуся, что Николай даже не поморщился приняв изрядную дозу чистого спирта. А Колян, достав пачку сигарет, закурил. Костя, призев рядом, ждал. Николай курил обрывисто, глубоко вдыхая и силой выдыхая из себя дым, глядя в одну точку перед собой. Казалось, он продолжал находиться в ступоре. Но вдруг тряхнул головой. «Да хрен с ним, правда, Кость?» «С чем, Коль?» «Да ни с чем, а с кем. С Тимуразом, пидором!» «Конечно, хрен с ним. Как говорится...» Собаки, собачья смерть. Николай попросил. Ты возьми полотенце и пойдем к роднику. Базара нет, Колян. Вскоре друзья вернулись из леса. Николай смыл кровь, замыл, как мог, пятна на камуфляже. Где у нас станция? Ветров подал рацию. Колян вызвал Шаха. Первый. Я высота. Как слышишь, прием. Росанов ждал этого вызова, поэтому ответил сразу. «Первый на связи». «Шах, замочил я эти ему раза». «Точно?» «Ну, если голова может жить отдельно от туловища, то не знаю». Рассанов удивился. «Ты отрубил ты ему разу голову?» «Так вышло». «Да, Колян, вот этого не ожидал. Как чувствуешь себя?» «В смысле?» «В прямом. Не мутит?» «Есть немного». Шах успокоил. «Это скоро пройдёт». Николай охотно согласился. «Конечно пройдёт. Ещё пару глотков спирта сделаю, всё пройдёт. Как рукой снимет». Шах рассмеялся. «Обязательно что «Чё дальше-то делать? Вас ждать?» «Нет. Мне смысла совершать марш на плоскогорье никакого. Поэтому я вызвал вертушки. Две заберут меня от базы, одна прилетит за тобой». Тела тимураза и его телохранителя надо тоже забрать. тимураза сначала предстоит в кучу собрать. Я лично этим заниматься не буду. Пленников заставь. Это мысль. Когда ждать вертушки и где встречаемся? Шах прикинул. Где-то через час подлетит Ми-8, а встретимся на базе моего отряда. Добро. До встречи. До встречи, Колян. Ты молодец. Знаю. Шах, получив сообщение Горшкова, облегченно вздохнул. Задачу отряд выполнил. В полном объеме. Следует доложить начальству. Используя спутниковый аппарат, Шах вызвал высокого чиновника. Тот ответил без промедления. «Слушаю». «Это Расанов». «Я понял». «Примите доклад». «Принимаю». «Силами отряда «Удар», операция по ликвидации головореза мураза остатков его банды...» а также отрядов полевых командиров з и тайпана завершена успешно Главари ри банд формирования уничтожены мои потери восемь человек убитыми и восемь ранеными чиновник произнес что людей потерял плохо но война без жертв не бывает в остальном поздравляю составь представления на правительственные награды на весь без исключения личный состав задействованный в операции Передашь приличные встречи, время которой сообщу дополнительно. Трупы главарей банд формирований спецлагерь. Есть, Аркадий Наумович. Вопрос с транспортом. Для переброски людей на базу решил или помочь? Решил. Один вопрос разрешите? Спрашивай. Что с куратором и моим начальником штаба? Чиновник ответил. Генерал Коблик и майор Канаев арестованы. Ответом удовлетворен? «Так точно. Тогда до встречи, Шах». «До встречи, Аркадий Наумович». Связь отключилась. Шах приказал командирам штурмовых групп сосредоточить отряд возле реки, где могли приземлиться вертолеты. Айна, пришедшая в себя, закуталась в черное покрывало, держалась рядом с бойцами спецназа. И для нее, как для многих, наступил новый этап жизни.